Глава сороковая. Саманта. «Вы слышали про ходатайство? Вот тогда я поняла, что ситуация выходит из-под контроля». Харпер. «Не стыжусь признаться, что придумала ходатайство я. Боже правый, школа бездействовала. Бедная Рената была на грани. Когда отправляешь ребенка в школу, необходимо знать, что он в безопасности». Миссис Липман. «Я решительно не согласна. Школа не бездействовала. Мы составили обширный план действий. И позвольте уточнить, у нас фактически не было доказательств, что именно Зиги занимался запугиванием». Т. «А я подписала ходатайство. Бедная крошка». Джонатан. «Я, разумеется, не подписал. Бедный парнишка». Габриэль. Никому не говорите, но я, кажется, подписала случайно. Думала, это ходатайство к совету по поводу пешеходного перехода на Парк-стрит. За неделю до вечера викторин. «Добро пожаловать на церемонию открытия клуба эротической книги полуострова Переви», возвестила Мадлен широким жестом, распахивая входную дверь. Она уже успела угоститься бокалом шампанского. Готовясь к сегодняшнему вечеру, она ругала себя за то, что открывает книжный клуб. Это ведь только для того, чтобы отвлечься от печали в связи с переездом Абигейл». «Не слишком ли драматично слово «печаль»?» «Возможно». «Но так она это воспринимает». У нее было ощущение, что она понесла потерю, но никто не приносил ей цветов, и она занялась книжным клубом. «Почему просто не пошла по магазинам?» Она нарочно пригласила всех родителей из класса, и десять из них согласились. Затем она выбрала довольно смелую книгу, не слишком пристойную, зная, что книга должна ей понравиться, и отвела всем кучу времени на прочтение. Мадлен не сразу поняла, что родители будут читать книгу по очереди, и в конце концов ей придется обратиться к каким-то до ужаса приличным книгам. Ну и ладно. У нее было изрядно опыта по части невыполнения домашнего задания. Она проведет вечер экспромтом. Или сжульничает и попросит Селесту изложить резюме. «Перестань называть это клубом эротической книги», — заявила пришедшая первой Саманта и вручила Мадлен блюдо с шоколадными пирожными. «Начнутся всякие пересуды. Кэрол просто вне себя». Саманта была миниатюрной и жилистой, и такая легкая атлетка карманного размера. Она бегала марафон, но Мадлен прощала ей этот недостаток, потому что Саманта говорила то, что думает, и к тому же была одной из тех, кто полностью отдается во власть чувства юмора. Часто можно было видеть, как на детской площадке она хватается за чью-нибудь руку, чтобы удержаться на ногах во время приступа безудержного смеха. Саманта нравилась Мадлен еще и потому, что в первую школьную неделю Хлоя страстно влюбилась в дочь Саманты Лилии, вздорную принцессу. Таким образом, страхи Мадлен, что Хлоя подружится со Скай, оказались напрасными. Слава богу. Достаточно того, что Абигейл переехала к отцу, но приглашать в гости ребенка бывшего мужа Мадлен считала уже перебором. «Я приехала первая?» — спросила Саманта. «Уехала из дому рано, потому что не терпелась оторваться от детей». «Я сказала Сью, даю тебе полную свободу действий, дружище». Мадлен провела ее в гостиную. «Заходи и выпей что-нибудь». «Джейн тоже придет?» — поинтересовалась Саманта. «Да». «А что?» — настражилась Мадлен. Ну, «Просто интересно, знает ли она о петиции, которая ходит по рукам?» «Какой петиции?» — Мадлен заскрежетала зубами. Джейн говорила ей о новых обвинениях, выдвинутых против Зиги. Очевидно, была отказалась подтвердить или отрицать, что ее обижает Зиги, а Джейн сказала, когда она напрямую спросила его об этом, Зиги повел себя странно. Джейн не знала, доказывает ли это его вину, или тут что-то другое. Накануне она ходила к врачу, за направлением к психологу, которая, вероятно, будет стоить ей уму денег. «Мне просто надо убедиться», — сказала она Мадлен, — «знаешь, из-за его... из-за его происхождения». Мадлен подумала о трех дочерях, сводных сестрах зиги Уж не задиры ли они? Потом зарделась, устыдившись, что узнала об этом неправедным путем. «Это ходатайство об исключении зиги школы», — произнесла Саманта с извиняющейся гримасой, как будто наступила Мадлен на палец. «Что? Это абсурдно! Неужели Рената думает, будто у родителей хватит ума подписать это?» «Это не Рената. По-моему, все затеяла Харпер», — сказала Саманта. «Они ведь хорошие подруги. Никак не могу привыкнуть к стилю общения в этой школе». «Харпер — очень хорошая подруга Ренаты, и она стремится к тому, чтобы все это знали. Они сблизились благодаря своим одаренным детям». Мадлен взяла бокал шампанского шампанским и осушила его. «Ама была такая прелестная девчушка», — сказала Саманта. «Неприятно думать, что кто-то обижает ее, но ходатайство? Избавиться от пятилетнего ребенка? Это возмутительно!» Она покачала головой. «Не знаю, право, что бы я сделала, если бы в подобной ситуации оказалась Лили, но...» Зиги с его большими зелеными глазами кажется таким очаровательным, и Лили говорит, он дружит с ней. Помог как-то найти ее любимый шарик или что-то в этом роде? Ты дашь мне что-нибудь выпить? Извини, — проговорила Мадлен, наливая Саманте шампанского. Это объясняет странный телефонный звонок от Теа, — произнесла Мадлен. Она сказала, что выходит из книжного клуба. Мне это показалось немного странным, поскольку она уже давно толковала о том, что хочет вступить в клуб, что ей нужно сделать что-то для самой себя. Она даже отпускала какие-то глупые замечания по поводу похабных сексуальных сцен из книжки, и это было, знаешь, неприятно. Но вот буквально десять минут назад она позвонила и сказала, что у нее накопилось много дел. «Ты ведь знаешь, у нее четверо детей», — сказала Саманта. «О да, это настоящий логистический кошмар!» И обе ехидно рассмеялись. «До смерти хочу пить!» — выкрикнула из пальни Фред. «Сейчас папа принесет тебе воды!» — крикнул в ответ Мадлен. Саманта наконец успокоилась. «А знаешь, что сегодня сказала Лили?» Она сказала, «Ты разрешишь мне поиграть с Зиги?» Я ответила, «Ну, конечно!» А она сказала... Саманта на миг умолкла, потом заговорила... Другим тоном. «Привет, Хлоя!» В дверях с плюшевым мишкой стояла Хлоя. «Я думала, ты спишь!» — строго произнесла Мадлен, хотя сердце ее, как всегда, растаяло при виде дочки в пижаме. Предполагалось, что на время встречи гостей книжного клуба Эд присмотрит за детьми. Он... Прочитал эту книгу, но не захотел вступать в клуб. Сказал, что идея книжных клубов вызывает у него в памяти жуткие воспоминания о претенциозных одноклассниках на уроках английского языка и литературы. Если кто-нибудь воспользуется словосочетаниями «великолепная совокупность художественных приемов» или «повествовательная дуга», «тресни его от моего имени», — сказал он ей. Я спала, но папин храп меня разбудил. — сказала Хлоя. Из-за недавнего вторжения в ее комнату монстра Хлоя выработала новый ритуал, состоящий в том, что перед тем, как она заснет, с ней должны были ложиться всего на несколько минуток мама или папа. Единственная проблема заключалась в том, что Мадлен или Эд тоже неизбежно засыпали, а час спустя, сонно моргая, выходили из комнаты Хлои. — Папа Лили тоже храпит, — сказала Саманта Хлоя. Это похоже на тормозящий поезд. «Вы говорили про Зиги?» — непринужденно спросила Хлоя Саманту. «Сегодня он плакал, потому что папа Оливера сказал, что Оливер должен держаться подальше от Зиги, потому что Зиги — задира». «О, умоляю тебя», — сказала Мадлен. «Папа Оливера сам — задира. Видела бы ты его на собраниях школьного совета». «Ну, я стукнула Оливера», — призналась Хлоя. «Что?» — удивилась Мадлен. — Совсем чуть-чуть, — сказала Хлоя. Она подняла на взрослых ангельский взгляд и прижала к себе плюшевую мишку. Ничего страшного с ним не сделалось. Звонок зазвонил в тот самый момент, когда Фред выкрикнул. — Чтобы вы знали, я жду стакан воды! Услышав это, Саманта покачнулась от приступа безудержного смеха и схватилась за руку Мадлен.